Глава сорок пятая. «Или ты сделаешь так, что я выйду замуж в семью У? Или...» Я просто нажала отбой. Только Эрике с ее истериками и попытками шантажа мне сейчас не хватало. Что возомнила о себе эта девчонка? Шоу стремительным домкратом летело к финалу. Бабуля Кун только-только вышла с больничного, и я все равно не разрешала ей перерабатывать. В общежитии Трейни назрел заговор и попытка бунта. Дети, привыкшие больше к физическому, чем умственному труду, задолбались об историю Объединенной Азии и математику. Пришлось лично ехать и раздавать звездюли. Уволились еще два агента, из пяти осталось трое. Ибо халява прежнего руководства кончилась, и теперь любителям полениться за свою не самую крутую в отрасли зарплату приходилось отрабатывать на все сто. Зато и контракты пошли косяком. Мелкие, недорогие, но они уверенно тащили нас все дальше от края финансовой пропасти. На шоу тоже не все было, слава богу. Санти каждый день в ужасе ныл про финал. Остальные пятеро посматривали на меня странно и подозрительно молчали. Они не могли, конечно, не заметить моей активности по отношению к трене других команд. А еще, между прочим, мою собственную заочную учебу никто не отменял. Разве что я теперь вполне официально, с согласия отца, посещала лекции сдавала зачеты онлайн. Писала рефераты, готовилась к семинарам. Почти перестала нормально спать по ночам. Уф, как я еще не сошла с ума. А так, секс животворящий и мужик, который не делает голову. Зато делает массаж, варит кофе, питательный утиный суп, моет пол, мои сапоги и меня саму. а потом укрывает одеялом в те короткие промежутки времени, когда я падаю от усталости мордой в подушку. То есть Рю, конечно, всем своим существом намекал, что он прямо рвется пообщаться с господином Яном, но, по счастью, ему самому было некогда. На фоне этого веселья 10 звонков в день от сводной сестры уже совсем перебор. А когда та начала не просто шантажировать, но еще и визжать в трубку, Я ее просто заблокировала. И забыла признаться. До самой пятницы не вспоминала до традиционного семейного ужина. Обычно это мероприятие проходило в субботу. Но на этой неделе я волевым усилием продавила свой график. Финал. Сольное выступление парней. Я не смогу уделить внимание папуле, мамуле и прочим примкнувшим. Так что встречаемся в пятницу, и все снова отстанут от меня до следующих выходных. Конечно, я про финалом не рассказывала, просто сослалась на жуткую занятость без подробностей и сама удивилась, когда даже господин Ян не восстал против нарушения традиций. Как оказалось, Эрика решила пойти в Абанк именно в этот момент. Она вообще никогда не была за границей. «Она тут, в городе, играла в только анонимно. Она обманывала тебя, папа!» — верещала сводная сестрица, бросая на стол доказательства. Мачеха, сидя на своем месте, обреченно прикрыла глаза. Она оказалась гораздо более умной женщиной, чем я сначала подумала. Вооруженный до зубов нейтралитет нас обеих вполне устраивал. Но со своей избалованной, залюбленной доченькой мадам Ян в этот раз не совладала и не ждала от этого выступления ничего хорошего. Она-то понимала, что ее дочь — соучастница и сама себе роет яму. «Это правда, Рита?» «Как-то устало», — спросил господин Ян после долгой паузы, во время которой он рассматривал специально распечатанные фотографии Эрики в моей одежде, на занятиях и мои собственные фото в одежде Стаффа. «Частично», — не стала отпираться я. «Пусть и акценты расставлены совсем по-другому». «То есть все твои слова про то, что ты отказалась от сцены», Начал наливаться гневом отец. В комнате привычно запахло озоном, и дура Эрика перестала лить слезы и злорадно ухмыльнулась. Но я не дала отцу закончить. Правда. Все мои слова — правда. Ты посмотри внимательнее, пап. И сама подтолкнула ему по столу фотку, где от меня осталось только бейсболка и темные очки. Похоже это на песни и танцы? Или рекламу дебюта? Я целиком и полностью отказалась от выступлений на сцене. А вот это не мое фото. Это, кажется, даже не тренировочный зал агентства, а просто какой-то спортзал. Думаю, если отдать нашим безопасникам, они подтвердят. Тогда что ты -то делала в агентстве, да еще и в таком третьесортном? Надо отдать должное отцу и той дрессировке, которой я подвергала его все время нашего знакомства. Он не начал сходу орать, как сделал бы раньше. Он реально пытался сначала разобраться. «Добывала информацию и получала опыт руководителя», — ответила я. «Видишь ли...» Тут я добавила в голос немного смущения. Пусть я полностью отказалась от выступлений, но детская мечта все равно еще затрагивает некие струны где-то в сердце. Конечно, я больше не собираюсь сама развлекать публику и становиться айдолом. Но собираюсь стать самой влиятельной фигурой в шоу-бизнесе Объединённой Азии. «Я собираюсь заработать на этом свой первый миллиард и сделать семью Ян одной из самых богатых семей в мире», — сказал отец. «Это не оправдывает твою ложь насчет учебы. Я...» «Какую ложь?» — усмехнулась я. «По поводу учебы я не врала. Ты разве перестал получать отчеты о моих успехах после того, как Эрика вернулась из-за границы?» «Мало того, ты же сам видел, что я полностью самостоятельно сдаю по видеосвязи все зачёты и экзамены. причем на отлично. отчеты поступают». Господин Ян склонил голову к плечу и посмотрел на меня поверх тонкой оправы очков. «Но теперь у меня есть повод перепроверить правдивость этих сведений и...» «Перепроверь!» Ласково, искренне улыбнулась я. Надо же тебе иметь повод гордиться моей гениальностью. Кто еще, как не твоя дочь, сможет вести дела с агентством, работать на самом крутом шоу страны, успевать жонглировать свиданиями и одновременно учиться в самом престижном университете Запада? «Хм, ты забыла про свои пьянки и бурные романы на мотоциклах», внезапно добавил отец, отбрасывая ворох фотографий в сторону. «Действительно, удивительные способности. Вот видишь? Я пожала плечами. Впрочем, чего-то ожидала от своей дочери. Разве могло быть по-другому с такими генами? Я более чем уверена, что, будучи молодым, ты давал прикурить всем в округе. Не зря же в дальней части нашего гаража стоит шикарный винтажный гоночный автомобиль. «Даже не удивишься моей осведомленности. Неожиданно сехидничал отец. Гроза миновала, хотя поединок двух драконов еще далеко не закончился. Ну, о том, что я выкупила агентство и встречаюсь с Рюромом, знал даже Види. Я бы удивилась, если б у тебя не было этой информации. Тем не менее, меня все равно поразило, что весть о моих похождениях на любовном фронте была воспринята отцом так спокойно. Мне казалось, что... Это-то и будет нашим главным камнем преткновения, но он упомянул эту новость практически буднично. «С Рюромом?» — внезапно пискнула Эрика и чуть не села мимо стула. «Вей... Вейди?» Зря она привлекла к себе наше с отцом внимание. «Ох, зря!»